Эта келья, совсем недавно побеленная известью, была маленькой и с низким потолком, а потому натопить ее было гораздо легче, чем кабинет епископа. В своем новом жилище епископ вынужден был смириться с отсутствием комфорта. Он довольствовался стулом, столом и сундуком, изготовленным из обычных досок. Простоту убранства помещения нарушал своей изысканностью лишь широкий стул с высокой спинкой, явно не церковного стиля, с которым пожилой священник не хотел расставаться. Наполовину реликвия и наполовину талисман этот стул был с ним повсюду, особенно в такое ужасное время. В характере Акена произошли значительные перемены после того, как в реке Монтию были найдены три трупа — Этот священник, до недавнего времени пользовавшийся репутацией могущественного и хваткого человека, вдруг превратился в старого седого затворника, почти не уделяющего внимания верующим, лишь корпящего над своими священными книгами. Его глаза потускнели, белки стали цвета слоновой кости, взгляд выражал отрешенность, как у ясновидящих, изображаемых на стенах церквей. Никто не мог понять, почему этот добрый епископ считает себя виновным в гибели найденных в реке Монтию людей и почему он так усердствует в своем христианском покаянии. На рассвете того дня, 6 января 1284 года, старик-епископ, как и каждое утро, сидел за своим письменным столом. Рассвет едва брезжил над вершинами перенеев, видневшихся на горизонте. со стороны Испании вдоль улиц, дул сильный ветер, завывая между домами и обдавая холодом хлипкие постройки. В келье Акена, единственном освещенном помещении в этот утренний час, слышалось легкое потрескивание восковых свечей, из которых одна была вставлена в горлышко графина, а две другие в подсвечники на ножках. Кто-то тихонько постучал в дверь. Это был викарий резиденции епископа брат Шуке, мужчина лет 30. Он приоткрыл створку двери и попросил разрешения войти. Как у всех людей его рода занятий, у него на голове была танзура. Он был одет в монашескую рясу с капюшоном, сшитую из некрашенной материи. К его плечу был приколот маленький памятный знак войска Табора, некогда основавшего город Драгуан. На этого человека, преданного и добросовестного, было возложено ведение хозяйства, он уважительно поприветствовал епископа. «Доброе утро, ваше Преосвященство!» Склонившись над сделанным из кости пюпитром, старик удостоил своего помощника лишь коротким кивком, даже не подняв при этом головы. Шуке принес кувшин с ледяной водой, которую он каждое утро ставил в печь. Войдя, он закрыл за собой дубовую дверь, стараясь не стучать ею, дабы не помешать своему патрону читать. Едва поднявшись с кровати, этот монах всегда сразу же принимался за работу. Прежде всего он разжигал очаг. «Есть какие-нибудь новости о нашем бравом парне?» — спросил епископ. «Пока нет, Ваше Преосвященство. Времена нынче тяжелые. Пастух отцо вернулся пять дней назад из Пасье». Он подтвердил, что почти все королевство завалено снегом. Проехать стало трудно даже по главным дорогам. Мы в данный момент одни из немногих, кого этот снегопад обошел стороной. Хм. Нам не на что рассчитывать вплоть до наступления, оттепели, добавил монах. А зима только начинается. Вполне вероятно, что погода ухудшится уже в ближайшие дни. К нашему большому сожалению. А какое сегодня число? Сегодня день святого Имиеля, ваше Преосвященство. Вот как! Значит, день праведного Имиеля. Тогда еще не все потеряно, — сказал епископ. Это должен быть добрый день. Впрочем, посмотрим. Викарий практически ничего не знал об Имиеле, однако предпочел не показывать этого. Он пришел сюда, собственно, чтобы подогреть воду в кувшине, а затем намеревался пойти в трапезную. Огонь потихоньку разгорался, распространяя запах оцеревшего пепла. Монах поставил в печку в с водой. В этой комнате было только одно окно, через которое сюда попадал дневной свет, как обычно монах проверил надежность Чеколды, а на центральную площадь Драгуана, на которой наиболее примечательными зданиями были церковь и дом каноников. Этот дом называли так скорее по привычке, потому что в этой епархии уже много лет. Не было ни одного каноника. Кроме старого епископа, троих монахов и пятерых приходских священников на двенадцать приходов в Драгуане, этой маленькой захолустной епархии больше священнослужителей не было.